Сорок пять. Нихлюдову хотелось изменить свою внешнюю жизнь, сдать большую квартиру, распустить прислугу и переехать в гостиницу. Но графен Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо изменять в устройстве жизни. Летом квартира никто не возьмет, а жить и держать мебель и вещи где-нибудь да нужно. Так что все усилия Нихлюдова изменить свою внешнюю жизнь Ему хотелось устроиться просто по-студенчески. Не привели ни к чему. Мало того, что всё осталось по-прежнему, в доме началась усиленная работа: проветривание, развешивание и выбивание всяких шерстяных и меховых вещей, в которые принимали участие и дворник, и его помощник, и кухарка, и сам Корней. Сначала выносили и вывешивали на верёвке какие-то мундиры и странные меховые вещи, которые никогда никем не употреблялись. Потом стали выносить ковры и мебель, и дворник с помощником, засучив рукава мускулистых рук, усиленно в такт выколачивали эти вещи, и по всем комнатам распространялся запах нафталина. Проходя по двору и глядя из окон них Людов удивлялся на то, как ужасно много всего этого было, и как всё это было несомненно бесполезно. Единственное употребление и назначение этих вещей, думал них Людов, состояло в том, чтобы доставить слухи и делать упражнения Аграфене Петровне, корнее дворнику, его помощнику и кухарке. Не стоит изменять формы жизни теперь, когда дело Маслового не решено, думал их Людов. Да и слишком трудно это. Всё равно само собой всё изменится, когда освободят или сошлют её, и я поеду за ней. Выназначенный адвокатом Фонариным день их Людов приехал к нему. Войдя в его великолепную квартиру собственного дома с огромными растениями и удивительными занавесками в окнах и вообще той дорогой обстановкой, свидетельствующей о дурашных, то есть без труда полученных деньгах, которые бывают только у людей неожиданно разбогатевших, них людов застал в приёмной дожидающихся очереди просителей, как у врачей, уныло сидящих около столов с долженствующими утешать их иллюстрированными журналами. Помощник адвоката, сидевший тут же у высокой конторки, узнав в них Людова, подошёл к нему, поздоровался и сказал, что он сейчас скажет принципалу. Но не успел помощник подойти к двери в кабинет, как она сама отворилась и послышались громкие оживлённые голоса немолодого коренастого человека с красным лицом и густыми усами, в совершенно новом платье и самого Фонарина. На обоих лицах было то выражение, какое бывает на лицах людей, только что сделавших выгодное, но не совсем хорошее дело. Сами виноваты, батюшка, улыбаясь, говорил Фонарин. И рад бы в рай до да грехи не пущают. Ну-ну, мы знаем. И оба не натурально засмеялись. А князь, пожалуйста, сказал Фанарин, увидев них Людова, и кивнув ещё раз удалявшемуся купцу, ввёл них Людова в свой строгогостили деловой кабинет. Пожалуйста, курите, сказал адвокат, садясь против них Людова и сдерживая улыбку, вызываемую успехом предшествующего дела. Благодарю. Я отдел Масловый. Да-да, сейчас. У, какие жельмы эти Толстосумы, сказал он. Видели этого молодца? У него миллионов двенадцать капитала, а говорит пущает. Ну а если только может вытянуть у вас двадцати пяти рублейовый билет, зубами вырвет. Он говорит пущает, а ты говоришь двадцати пяти рублейовый билет. Думал между тем Нихлюдов, чувствуя непреодолимое отвращение к этому развязному человеку, тоном своим желающему показать, что он с ним с Нихлюдовым одного. А с пришедшими клиентами и остальными другого чуждого им лагере. Ушотень он меня измучил, ужасный негодяй. Хотелось душу отвести, сказал адвокат, как бы оправдываясь в том, что говорит не о деле. Но ну с а вашим делом. Я его прочел внимательно и содержание он и не одобрил, как говорится у Тургенева, то есть адвокатишка был дрено и все поводы касаться и упустил. Так что же вы решили? Сию минуту. Скажите ему, обратился он к вошедшему помощнику, что как я сказал, так и будет. Может, хорошо. Не может, не надо. Да, он не согласен. Ну и не надо, сказал адвокат, и лицо у него из радостного и добродушного вдруг сделалось мрачное и злое. Вот говорят, что адвокаты даром деньги берут. сказал он, наводя на своё лицо опять прежнюю приятность. Я выпростал одного несостоятельного должника из совершенно неправильного обвинения, и теперь они все ко мне лезут. А каждое такое дело стоит огромного труда. Ведь и мы тоже, как какой-то писатель говорит, оставляем кусочек мяса в чернильнице. Нос. Ну так ваше дело или дело, которое интересует вас, продолжал он, Вденоско верно, хороших поводов к кассации нет, но всё-таки попытаться кассировать можно. И я вот написал следующее. Он взял листы списанной бумаги и быстро проглатывая некоторые неинтересные и формальные слова, и особенно внушительно произнося другие, начал читать. В уголовный кассационный департамент и так далее и так далее, такой-то и так далее жалоба. Решением состоявшегося и так далее и так далее вердикта И так далее признана такая-то маслова виновную в лишении жизни посредством отравления купца Смелькова и на основании тысячи четыреста пятьдесят четвертой статьи Уложения приговорена к и так далее каторжной работы и так далее. Он остановился, очевидно, несмотря на большую привычку, он все-таки с удовольствием слушал свое произведение. Приговор и этот является результатом столь важных процессуальных нарушений и ошибок, продолжал он внушительно, что подлежит отмене. Во-первых, чтение во время судебного следствия акта исследования внутренности Смелькова было прервано в самом начале председателем. Раз, да ведь это обвинитель требовал чтения? с удивлением сказал Нихлюдов. Все равно защита могла иметь основание требовать того же самого. Но ведь это уже совсем ни на что не нужно было. Всё-таки это повод. Далее. Во-вторых, защитник Масловой, продолжал он читать, был остановлен во время речи председателем, когда, желая охарактеризовать личность Масловой, он коснулся внутренних причин её падения, на том основании, что слова защитника якобы не относятся прямо к делу, а между тем в делах уголовных Как-то было неоднократно указываямасинатом выяснение характера и вообще нравственного облика подсудимого имеет первенствующее значение хотя бы для правильного решения вопроса о вменении. Два, сказал он, взглянув на Нихлюдова. Да ведь он очень плохо говорил, так что нельзя было ничего понять. Еще более удивляясь, сказал Нихлюдов. Малый, глупый совсем, и, разумеется, ничего не мог сказать путного. смеясь, сказал Фанарин. Но все-таки повод. Но с потом. В третьих, в заключительном слове своем председатель, вопреки категорического требования один пункта восемьсот первой статьи Устава уголовного судопроизводства, не разъяснил присяжным, заседателям, из каких юридических элементов слагается понятие о виновности, и не сказал им, что они имеют право. признав доказанным факт дачи масловой яду смелькову не вменить ей это деяние в вину за отсутствие у неё умысла на убийство и таким образом признать её виновной не в уголовном преступлении, а лишь в проступке, неосторожности, последствием коей, неожиданным для масловой, была смерть купца. И это вот главное. Да мы и сами могли понять это. Это наша ошибка. И наконец в четвёртых, продолжал адвокат Присяжными заседателями ответ на вопрос суда о виновности Масловой был дан в такой форме, которая заключала в себе явное противоречие. Маслова обвинялась в умышленном отравлении Смелькова с исключительно корыстной целью, каковая являлась единственным мотивом убийства. Присяжные же в ответе своём отвергли цель ограбления и участия Масловой в похищении ценностей. Из чего очевидно было, что они имели в виду отвергнуть и умысел подсудимый на убийство, и лишь по недоразумению, вызванному неполнотой заключительного слова председателя, не выразили этого надлежащим образом в своём ответе. А потому такой ответ присяжных безусловно требовал применение восемьсот шестнадцатой и восемьсот восьмой статей Устава уголовного судопроизводства, то есть разъяснение присяжным со стороны председателя сделанные ими ошибки и возвращение к новому совещанию и новому ответу на вопрос о виновности подсудимой. Прочел Фанарин. Так почему же председатель не сделал этого? Я бы тоже желала знать почему. смеясь, сказал фонарин. "Стало быть, сенаты исправят ошибку. Это смотря по тому, какие там в данный момент будут заседать богодулы". "Как богодулы?" "Богодулы из богоделени". "Ну так вот. Дальше пишем. Такой вердикт не давал суду права", продолжал он быстро. подвергнуть Маслову уголовному наказанию и применение к ней третьего пункта 771 статьи Устава уголовного судопроизводства составляет резкое и крупное нарушение основных положений нашего уголовного процесса. По изложенным основаниям имею честь ходатайствовать и так далее, и так далее об отмене согласно девятьсот девятый, девятьсот десятый, второго пункта девятьсот двенадцатый и девятьсот двадцать восьмой статей Устава уголовного судопроизводства и так далее, и так далее, и о передаче дела сего в другое отделение того же суда для нового рассмотрения. Так вот, все, что можно было сделать, сделано. Но буду откровенен: вероятно, успех мало. Впрочем, всё зависит от состава департамента сената. Если есть рука похлопочечить, я кое-кого знаю. Да и поскорее, а то они все уедут геморой лечить, и тогда 3 месяца надо ждать. Ну, а в случае неуспеха остаётся прошение на высочайшее имя. Это тоже зависит от закулисной работы. И в этом случае готов служить, то есть не в закулисной, а в составлении прошения. Благодарю вас. Гонорар стало быть. Помощник передаст вам беловую жалобу и скажет. Ещё я хотел спросить вас. Прокурор дал мне пропуск в тюрьму к этому лицу. В тюрьме же мне сказали, что нужно ещё разрешение губернатора для свиданий вне условных дней и места. Нужно ли это? Да, я думаю. Но теперь губернатора нет, правит должностью виц. Но это такой дремучий дурак, что вы с ним едва ли что сделаете. Это Масленников? Да. Я знаю его, сказал Нехлюдов и встал, чтобы уходить. В это время в комнату влетела быстрым шагом маленькая страшно безобразная, курносая, костлявая жёлтая женщина, жена адвоката, очевидно, нисколько не унывавшая от своего безобразия. Она не только была необыкновенно оригинально нарядна, что-то было на ней накручено и бархатное, и шёлковое, и ярко-жёлтое, и зелёное, но и жидкие волосы её были подвиты, И она победоносно влетела в приёмную, сопутствуемая длинным улыбающимся человеком с земляным цветом лица, в сюртуке с шёлковыми отворотами и белым галстуке. Это был писатель. Его знал по лицу нехлюдов. "Анатоль", проговорила она, отворяя дверь. "Пойдём ко мне. Вот Семён Иванович обещает прочесть своё стихотворение, а ты должен читать о Гаршине непременно". Нихлюдов хотел уйти, но жена адвоката пошепталась с мужем, и тот чьи же обратилась к нему: "Пожалуйста, князь, я вас знаю и считаю излишним представление. Посетите наш литературное утро, очень будет интересно. Анатоль прелестно читает. Видите, сколько у меня разнообразных дел", сказал Анатоль, разводя руками, улыбаясь. И указывая на жену, выражая этим невозможность противостоять такой обворожительной особе, с грустным и строгим лицом и с величайшую учтивостью поблагодарив жену адвоката за честь приглашения, Нихлюдов отказался за неимением возможности и вышел в приемную. Какой гримасник, сказала про него жена адвоката, когда он вышел. Приемный помощник передал Нихлюдову готовое прошение и на вопрос о гонораре сказал, что. Анатолий Петрович назначил 1000 рублей, объяснив при этом, что собственно таких дел Анатолий Петрович не берёт, но делает это для него. Как же подписать прошение, кто должен, спросил Нехлюдов. Может, сама подсудимая? А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от неё доверенность. Нет, я съезжу и возьму её подпись, сказал Нехлюдов. Радуюсь случаю увидеть её раньше назначенного дня.